Волчица и пряности. Второй том. Тектитет от отцуру Ридден. Эпилог. После беседы с Ремелио Лоуренс был очень занят. Они с Холла сразу же отдали свою одежду служащим торгового дома, чтобы ее стирали от крови и грязи. И пока вещи сохли у камина, Лоуренс позаимствовал новый и отправился в торговый дом Ровена, прихватив с собой новое обязательство. Холлен расстался, он начинал наверно, потому что она была голодна к тому же. Видимо, она считала, что Лоренс должен сам привести в порядок мелкие дела. Когда Лора вошел в свою гильдию торговцы, чтобы пили вино после окончания рабочего дня, бурно его поприветствовали. Кое-как отвечая на бесторемонный расспросы о том, что же случилось с его физиономией, он наконец добрался до Якоба. Якоб не удивился бы, увидев людей из Ремелио, пришедших требовать уплату долга. Наменовало много времени, а их все не было. Да и сам Лоренс пропал. Хозяину было как-то не по себе с того момента, как ему объявили о долге Лоренса. Он сильно волновался и не находил себе места. Как Лоренс ожидал, наставник Уитивьё пришел в такой гнев, что даже ударил нерадивого ученика. Но потом на глазах якобы выступили слезы. Он расплылся в широкой улыбке и обнял блудного сына. «Счастливый, что тут в порядке". Затем Лоренс отдал долговое обязательство. Он намекнул об истории с золотом, и Якоб, кажется, в общих чертах все понял. Довольно посмеиваясь, он принес мешочек с золотыми леомилланами, которые так редко можно увидеть, и прямо на месте заплатил монетами. Якоб, умудренный опытом торговец, у компании Ремили его долговые расписки, земли, недвижимость и другое имущество, которое будет продано, если торговый дом окончательно потерпит крах. даже если с золотом ничего не случится, долги будут выплачены за счет продажи имущества. Обычно после банкротства компания и ее активы продают, а деньги делят между кредиторами. Поэтому долговая расписка в 500 люминов будет иметь ценность, даже если контрабанда не удастся и компания разорится. Главное, чтобы Якоб купил долговое обязательство по цене вполне соответствующей авантюре золотом. Взвесив все риски, он дал хорошую цену. 30 люминов. В случае удачной контрабанды Лорас должен получить еще 100. Конечно, выходило, что ему заплатят гораздо меньше, чем указано в долговом обязательстве, однако существовала высокая вероятность того, что даже возродившаяся компания Ремель разорится в течение 10 это лет. Так что цена была вполне адекватной. Из полученных денег Лоранс сразу же отдал 25 люминов Якобу Таким образом, он попросил прощения за шумиху, которая опорочила имя компании Ролана. Остальное он собирается использовать для того, чтобы нанять мясника и оплатить его молчание. И если контрабанда пройдет успешно, и он получит свои 100 люминов, 20 из которых отдаст кстати, Нори, как гонорар. И кроме того, он должен будет обойти все компании, где просил он в долг, извиниться и отдать деньги. На всё идёт где-то примерно 30 люминов, И у него останется еще 50 таким образом Он вернет состояние, которым обладал, направляясь по расон с мешком перца. Еще недавно Лорен был уверен, что станет рабом на корабле дальнего плавания, и теперь избавление от горькой участи казалось ему просто чудом. Использовав свои связи с торговыми ассоциациями, Лоуренс нашел надежного мясника, которому можно было доверять. Он обещал заплатить 10 люмионов, если мясник получит одноровец и перережет их, не задавая вопросов. 10 люмионов довольно большие деньги, и Лоуренс не сомневался, что все пройдет очень даже гладко. закончив подготовку, Лоуренс вернулся в компанию Ремелио и забрал свою одежду. Он настоял хозяин одного, чтобы тот собрал всех подчиненных, которые должно быть все еще дрожали от холода за стенами, и убедил их вернуться. Но перед этим Лоренс потребовал вернуть ему лошадь, о которой он совершенно позабыл. Торговец был резок. Он хотел, чтобы ремесло выполнило это задание прежде всего. Когда Лоуренс покончил с делами, на небо уже стало светлеть. Раннее утро. Было очень холодно из-за дождя, И вот торговец брел в одиночестве по улицам спящего города. Он направлялся в ночную таверну, которая работала в столь поздний час благодаря взяткам, заплаченным властям. Рибенхагенген, раскинувшийся под бледно-голубым рассветным небом, постепенно просыпался. У входа в таверну горела лампа, она совсем не вписывалась в окружающий пейзаж, но благодаря ей посетители находили вход. Добро пожаловать. У владельца был вялый голос. Но вовсе не потому, что это заведение не совсем-то законно. Просто хозяин устал, работая всю ночь. Таверна была заполнена лишь наполовину, и внутри стояла удивительная тишина. Гости беззвучно попивали вино, словно сожалея о том, что ночь заканчивается. Привет. Лорен собернулся на голос. К нему незаметно подошла Хола, держа в руках небольшой бочонок и булку. если бы какой-нибудь священник обнаружил в ночной таверне городскую девчонку, чей облик сейчас приняла охоло, у них возникли бы серьезные проблемы. Но посетителя это совсем не тревожило. Похоже, они привыкли, что время от времени подобное случается. Холо поймала хозяина, расположившегося за стойкой. Он сонной лыко помахал рукой, и, видимо, девушка наговорила ему кучу милых вещей, за то, что и подарил он ей бочонок эту булку. Давай уйдем». На самом деле Лоранн собирался немножко посидеть и отдохнуть, но Холла уж очень настойчиво потянула его за руку. Приходите ещё. крикнул им вслед хозяин. Все дела они переделали, поэтому решили просто прогуляться, несмотря на холод, стоявший на улице. Воздух был очень влажным, и при каждом выдохе появлялись облачка пара, танцующие в тишине. Вот, держи булку. Только когда Холла предложила хлеб, Лоуренс вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Живот его сразу же заурчал, довольно улыбнувшись, торговец без промедления принялся за булку с овощами и беконом. И вот это. Он взял у Холла маленький бочонок, тот был тепловатым. Вытащив пробку, Лоуренс сделал глоток. Внутри оказалось медовуха с молоком. Очень вкусно. Сладкая теплая медовуха была прекрасным лакомством. Так вот, Лоуренс едва ли лихоло накормила и напоила его, чтобы разговорить, но все же, как только Лоуренс закончил есть, Волчица обратилась к нему. У меня есть два вопроса. Не догадываясь, о чем же Холлы желает спросить, Торговец приготовился к худшему. После небольшой паузы, не глядя на Лоуренса, она проронила: Неужели ты так сильно доверяешь той девчонке? Он предполагал, что разговор будет о Норе, но все же не ждал именно этого вопроса. Волчица не стала обсуждать ни время, ни место, ни ситуацию, а значит, она сомневалась, правильно ли поступил Лоранс. Он сделал еще один глоток сладкой медовухи, а также отводя взгляд, ответил: "Я и сам не знаю, до какой степени могу ей доверять". Полагаю, даже если Нора возьмёт золото и куда-нибудь исчезнет, мы всё равно сможем легко её найти. Я не исключал такого сценария, когда предлагал ей золото. Значит, доверяю ей не абсолютно. Холо промолчала. Ей придётся довольно далеко уйти с золотом, иначе она не продаст его по хорошей цене. Мы тут же услышим историю о том, как пастушка без всяких связей продала золото. Ведь это нечто необычное. И очень быстро найдём её. Будучи торговцем, Лоуренс не мог полностью доверить Норе, и он обдумал все варианты развития событий. Вот как. Теперь поняла. А второй вопрос? Холл ответила непроницаемым взглядом. Кажется, это не была злость, но, возможно, она хотела скрыть сомнение и неуверенность. Но в чем она сомневалась? Лоуренс это очень заинтересовало. Ему представить было сложно, чтобы Холлу стеснялась задать какой-то вопрос. Что бы ни спросила, обязательно отвечу. Ведь я очень тебе обязан. Он откусил от булочки, хотя та уже остыла и не была такой вкусной, как прежде. Затем запил медовухой. К этому моменту небо над их головами уже просветлело, и золотой блеск утра играл на каменной мостовой. Так и не спросишь? Напомнил он. Холо с глубоким вздохом взяла Лауренса за рукав. Её маленькая ладонь дрожала. Возможно, от холода или по другой причине. Лоуренс, ты Что? Ты помнишь? Холла беспокойно посмотрела на него. Когда я стояла напротив собаки и девчонки. Помнишь, чьё имя ты выкрикнул? Похоже, это была не шутка. Волчица смотрела очень серьезно. Я была очень возбуждена и не расслышала. на всё же внимание обратила, тогда ты выкрикнул имя. Помнишь её? Она бесцельно прогуливалась по улицам города, а солнце тем временем неспешно поднималось. Лоуренс не знал, что сказать. Если бы он отвечал честно, то признался бы, что не помнит. Но что, если Холло на самом деле все знает, но хочет проверить его? если он выкрикнул Холло, тогда беспокоиться нечем. Но если он откликнул Нору, тогда, если он ответит, что не помнит, получится, что в бессознательный момент позвал Пастушку и Холо очень сильно разозлиться. Наверное, было бы неправильно спокойно ответить, что он откликнул Нору, а затем объяснить причину. Но есть еще один вариант. Вдруг Холо действительно не слышала. В таком случае, конечно же, будет правильно ответить, что он выкрикнул Холо, но тот Лоранс понял, насколько глупо сейчас выглядит. Вете рядом с ним шла мудрая волчица Хола. Она сразу же распознает ложь, а значит, и правильный ответ. "Я выкрикнул твое имя". Беспокойные глаза Холы широко распахнулись. Мгновение она смотрела, как брошенный щенок, почти тут же этот взгляд наполнился злостью. "Не ври мне". Она сильно жала его рукав, и Лоуренс быстро продолжил. По правде говоря, я не помню, но её ушки, скрытые платком, дёрнулись. Выражение лица не передавало чувств так быстро. Холла сразу же поняла, что сейчас услышала правду. Но, думаю, в такой ситуации, я бы выкрикнул твоё имя. Лоран смотрел Холла в глаза. Выражение её лица стремительно изменялось, и теперь вылежало сомнение. По словам Лоренса, трудно было понять откровенен ли он или нет. И Холл оставалось решать самой. Затем Лоренс привел самый убедительный аргумент, что только был у него. Я боялся, что завяжется драка, времени не было. И, наверное, не раздумывая, я выкрикнул бы твое имя, потому что Холл еще сильнее сжалы его рукав. Потому что оно гармоничное, мягче, и его проще произносить. Он заметил, Как Хола мгновенно побледнела. Если бы я прогречал Нора, ты бы не сомневал чьё это имя благодаря звонку МР. А вот Холла, как выдох, как ветерок. Ты была очень зла и не расслышала. Понимаешь? Я думаю, это логично и. Лорас не смог договорить, потому что Хола ударила его по губам. Замолчи. Руки у Холла маленькие и мягкие, но все равно вышло очень больно, ведь губа разбита людьми Мелио еще не зажила. Назвал моё имя только потому, что его легче произнести? Что за дурак? крикнула Холла и резко дёрнула его за одежду. Меня очень злишь, ты серьёзно? Что ты всерьез так думаешь? Она обиженно отвернулась. Лучше бы он соврал, чем сказал правду, хотя с другой стороны, волчица разозлилась бы в любом случае. Так ему показалось. Они довольно быстро дошли до восточных ворот. Постепенно на улице стали появляться люди, начинавшие свой день. Холо оторвалась от Лоуренса и шла чуть впереди одна. Он как раз думал, что же с ней такое, когда холла вдруг остановилась. Лоуренс. Позвала она застыв и не оборачиваясь добавила: "Назови имя". И тут торговец увидел чуть поодаль длинный посох с колокольчиком на конце. Потом донеслось бленья овец. Наконец, он разглядел девушку-пастушку и её чёрную собаку. В этом мгновении он понял, что контрабанда золота удалась, и был безмерно счастлив. Сейчас он вполне мог бы выкрикнуть: "Нора". Лоуренс улыбнулся, понимая, сколько вкусно и хитро волчиться. И в тот момент, когда он готов был произнести то самое имя, Лоренс вдруг чихнул. Апши. Никто теперь уже не узнает, чье же имя он назвал, когда чихнул. Она развернулась и раздосадованно посмотрела на него. Лоуренс преигнорировал ее красноречивый взгляд и энергично помахал Наре. Он замахнул правую рукой три раза, как делал встретив пастуха во время путешествия. Девушка заметила его и помахала в ответ, а Холла поглядела на пастушку через плечо. Лоуренс этого момента и ждал. Холо! Ушки волчицы дернулись. И правда, холо произносится легче. Сдавшись, Волчица тяжело вздохнула, опустив облачко пара. Ну и дурак. И все же, он любил эту дразнящуюся улыбку даже больше, чем теплые солнечные лучи поздней осени. Конец.